«Эх, ребятки, у нас же только по Москве 12 тысяч заявлений на протезирование. А я в месяц от силы сотню могу сделать на моих-то трех станках». Мария Ивановна подала чай. На фарфоровых чашках сытые детки в коротких штанишках и пыльных платьицах тискали толстых собачек. «Подарок от немецкой фирмы». — хмыкнул док, заметив неодобрительный интерес, с которым друзья разглядывали сюжеты этой росписи. Боцман, молча пивший чай, широко улыбнулся и простодушно заявил. — А молодец ты, док. Хорошим делом занят. Вернулся, значит, к основной специальности. Однако пастух уже раскланивался с хозяйкой, сказав в сторону дока. — Поехали, поговорим. Есть тут одна забота. Военный совет группа капитана Пастухова открыла в парке недалеко от Горбушки, известной на весь бывший союз музыкальной толкучки. Здесь любил бывать их погибший товарищ, старший лейтенант Коля Ухов, игравший на баритоновом саксофоне, влюбленный в музыку, за что и прозванный друзьями «трубачом». В этот час на горбушке было немноголюдно, торговля еще почти не шла, а потому они уютно устроились на бревнах, оставшихся после прочистки парка. Со стороны обычное зрелище. Собралась компания праздных московских мужиков раздавить бутылочку-другую да потрепаться про политику. не «Невзрывной муха!» Ни шутник-артист, ни тем более уравновешенный Боцман или интеллигентный док не пытались начать разговор. Право открыть совет принадлежало только командиру. «Рассказывайте, ребята!» – распорядился пастух, обращаясь к Боцману и Мухе. «Гранаты в офис на Бата, по-видимому, кидали ребята Спицына. Кличка, понятно, Спица!» – начал Боцман, четко излагая дело. «Вы считаете, что это факт?» Спицинские, как говорится, подписываются под этим. Вам были звонки, угрозы, требования. Других врагов у Набата нет. Голос пастуха был суров. Он требовал достоверных сведений, и это было справедливо. Боцман закряхтел, почесывая затылок, и тут вмешался пылкий муха. «Вообще-то другие враги у нас есть, но похоже все-таки на спицынских. Другие начинают издалека, предупреждают, угрожают» но все же к немедленным действиям с гранатами не переходят. «Кто они такие, эти спицынские?» — спокойно спросил док, попыхивая сигаретой. «Я бандитскую геополитику не очень хорошо знаю». В том-то и дело охотно объяснил Боцман, что почерк очень похож на этих парней. В столице они все недавно, год-два, крыло новое и, казалось бы, не оперившееся. Типичные провинциалы с Урала, приехавшие покорять Москву. Их пытались сразу поставить на место, а они сходу за стволы. Они даже среди братвы считаются отморозками и беспредельщиками. Старые авторитеты не признают, законы воровские уважают слабо, то и дело на чужие территории лезут. Вот такой портрет». Муха добавил, они как-то погрызлись с чурками, ну, с озерами, и в течение двух дней устроили им взрыв на рынке и еще двоих прошили из Калашникова. Те сразу отступились. Спицынские работают грязно, облагают банкиров, выбивают чужие долги, нанимаются на толковища. В общем, после одной большой разборки с Солнцевскими даже крупные бригады предпочитают со Спицей не связываться. Себе дороже. «Кто их кроет?» Вопрос оказался непростым даже для боцмана. Да понимаешь, пастух, непонятно получается. Уж больно быстро они стали на ноги в столице. Ходил слух, что благоволил им сам Сильвестр. Но Сильвестра давно как не стало, а ребятки эти чувствуют себя ничуть не хуже. Многие бригадиры хотели бы империя пообрывать, они могут. То ли они с учета хорошо маскируются, то ли их специально стараются не очень трогать. Единственное, что мне смогли толком сказать, что помимо Спицына известны два его близких сподвижника. Дима Шрам занимается его автомобильными делами, автосервисы, один из них под полным контролем, затем рэкет на дорогах и угон машин, и еще некто Гапон. Министр вооруженных сил. Этот непосредственно управляет боевиками, выезжает на разборки. Оба в розыске. Где их искать, неизвестно. Сам Спица тоже старается лишний раз не светиться. Известно, что захаживал он прежде в казино авокадо, но не часто. «Есть еще один человечек». — добавил Муха Гриша Салуха. Он вроде адвоката или банкира у этого спицы. Живет открыто на Варварке в особнячке, работает в Думе, в помощниках у депутата. Человек серьезный, положительный, как принято говорить. — Подведем итог, — сказал пастух. — Другие версии по авторству взрыва есть? — Пока нет, — ответил Боцман. Муха поразмыслив признался, идей мало. «А мы что, уже обсуждаем план?» — спросил артист. «Пожалуй, да», — подтвердил пастух. «Ты-то что думаешь, док?» «Я-то? Ну, если наш набат в какой-то мере работает под прикрытием МВД...»